Глава вторая. Исследование мудрости. Допустим, есть хороший врач. Он лечит десятерых и девятерых из них ставит на ноги. Тогда искать его помощи явятся все десять тысяч. Так вот, заслуги и слава разумного человека делают его подобным хорошему врачу. И если правители не ищут у него доброго совета, это можно понять лишь как заблуждение. Также и состязания не помогут ни мужество и сила, ни правильно выбранный день, ни разного рода гадания, ни молитвы всех видов. Все равно победит самый умелый. Заслуги и слава тоже в этом роде. Суть в том, чтобы заполучить разумных людей. Выйский Вэньхоу считал своим учителем Будзися, своим другом Тяньзыфана и оказывал уважение Дуаньганьму. Страна его была управлена, сам он предавался отдыху, ибо зачем же утруждать свое тело, занимать свой ум мудрому властителю? Он должен уметь схватить главное, вот и все. Когда снег и иней, дождь и роса выпадают ко времени, все сущее растет. Когда нравы людей исправлены, болезни, чудовища и язвы сами собой пропадают. Потому и говорится, видом своим напоминает подставку для платья. Этим хотят сказать, что он мало чем занимается. Фу Цзысянь управлял Даньфу. Он играл на цине и сам даже не спускался в зал, но в Даньфу был порядок. Ума Ци уходил в присутствие, когда звезды еще горели на небе, и возвращался домой, когда звезды уже вновь зажигались. Он не знал покоя ни днем, ни ночью, делал все самолично, а Даньфу все так же пребывал в порядке. Когда Ума Ци спросил об этом у Фудзи тот сказал, «Обо мне можно сказать, что я полагаюсь на людей, а о вас, что вы полагаетесь лишь на собственные силы. Поскольку полагаетесь на собственные силы, постольку все трудитесь. Поскольку полагаюсь на людей, постольку отдыхаю». Фудзи был правителем в полном смысле слова – Все его члены пребывали в покое, глаза и уши были полны здоровья. Сердечные отцы в равновесии, а все его чины правили в согласии с долгом. Он знал точное число всему, вот и все. Не таков был ума ци. Тот обременял свою жизнь, утруждал свою дзин, жизненную силу, не давал покоя ногам и рукам занимался поучениями и увещеваниями, хотя при нем и был порядок, но такой порядок несовершенен.